экология. Жизненное пространство стало насущной проблемой для человечества, а также для других растений и животных, с которыми мы делим эту планету. Мы все активнее соперничаем с другими видами за жизненное пространство и тем самым ставим многие из них на грань вымирания. Поле зерновых по своей сути двухмерное. Оно дает для различных форм жизни чуть больше возможностей для прокорма и защиты, чем если бы оно было заасфальтировано. По сравнению с ними, деревья трехмерные. Они создают массу жизненного пространства самым разным существам. Благодаря тому, что деревья дают больше продуктов питания, чем плоское поле, можно отводить больше пространства под другие нужные нам объекты. Места отдыха и загородные дома и в то же время, оберегая представителей дикой природы, создавать заповедники. На почве деревья являются основными преобразователями смертоносного газа, диоксида углерода, в нужный всему живому кислород. Всего лишь 400 лет назад США представляли собой один сплошной лес, от штата Мэн до штата Техас. Мало того, что мы вырубаем на этих землях драгоценные деревья для посадки зерновых, так мы еще и увеличиваем количество машин, потребляющих кислород и извергающих двойки с углерода. Это бесперспективная политика, способная привести нас лишь к экологической катастрофе. До появления полей, засеянных зерновыми, белка могла перебраться из штата Мэн в штат Техас ни разу не спустившись с веток на землю. Отдаете ли вы себе отчет, что боевые отравляющие вещества, например, смертоносные газы хлор и иприт или фосфорорганические соединения, взрывчатые вещества, например, нитраты и радиоактивные отходы, включены в рацион человека?